Вот мы и на пароходе. Он больше похож на обычный парусник. Такой же деревянный, две мачты на палубе. Правда, парусов нет. А между мачтами высокая труба. Из нее идет густой черный дым. Пароход по воде плывет, а по бокам у него вертятся два колеса. Они не просто вертятся. Обрати внимание на лопасти. Как у весел. Только в колесах Клермонта Лопастей много, они закреплены как спицы в колесе телеги. Колеса крутятся, лопасти загребают воду Дядя Кузя, а что вращает колеса? Пар А как? Вспомни, как пар заставляет двигаться вверх-вниз крышку чайника Но ведь здесь колеса крутятся, они прыгают как крышка На корабле есть специальный механизм, который движение вверх-вниз преобразует во вращение А откуда берется пар? В него превращается вода, когда она кипит Вспомни, чайник, в паровой машине, которая находится под палубой, происходит то же самое А давай туда спустимся, здесь как раз трап есть Ха, молодец, правильно запомнил Спускаемся Вот и паровая машина! Это громадина? Ну и ну! Да она размером с комнату! Какая смешная! Много труб и трубочек, цилиндр и большой железный сундук в придачу! Это и есть паровой котел! Рядом печка! В ее топку постоянно подбрасывают уголь, чтоб горел огонь. Черный дым — Который получается при сгорании угля в топке Ты заметил, как только мы попали на борт Клермонта. Ну интересно же этот первый проход устроен Из трубы дымок валит Печка? Нет, а внутри вода кипит Чайник? Нет, есть и парочка колес Может это паровоз? Нет, по волнам меня несет чудо-судно Пароход! Верно! Осталось добавить, что для того, чтобы пароход двигался без остановки, вода в его котле должна кипеть непрерывно. Для этого на корабле запасали столько угля, чтобы его хватило на все время плавания. Получается, чем дальше нам плыть, тем больше нужно угля. А если он вдруг закончится посреди пути? Ну, тогда паровая машина остановится. На этот случай до середины 19 столетия пароходы продолжали оснащать мачтами с парусами. Чтобы в случае чего доплыть до порта. Тогда бы уже весла брали. Нет, мне на клермонте плавать не очень нравится. Он медленный. Клиппер гораздо быстрее. Э -э, просто это первый пароход. Со временем улучшатся паровые машины, тогда и скорость увеличится. Дядя Кузя, а почему Клермонт деревянный? Тут ведь топка, огонь. По-моему, это опасно. Многие столетия дерево было главным материалом в кораблестроении. Только во второй половине XIX века его заменило железо. Еще бы! Железный корабль прочней! И ему под силу такое, с чем деревянный никогда бы не справился. Это что же? Например... Железный корабль может пробить путь во льдах А зачем? Можно просто подождать Придет лето, и лед растает <связь> Не всегда так бывает Северные берега России омывает очень холодный северный ледовитый океан Большая его часть покрыта льдом круглый год Океан освобождается от него только летом, у берега Есть участки, пройти которые под силу только ледоколу. Если так, тогда конечно. Только не очень понятно, как у корабля получается лед ломать. Хочешь узнать? Тогда не будем медлить. Мы отправляемся в плавание на одном из первых ледоколов. Это советский ледокол Красин. А почему он советский? Потому что в то время наша родина... Называлось Советский Союз. Наша цель – начало 20 века. Северный ледовитый океан. Ледокол красен.